Глава двадцать девятая Когда, наконец, советы кончились, ведьмы тут же потеряли ко мне интерес, и все, кроме наставницы, не сговариваясь, с гуманом отчалили к соседнему столику. «Давай-ка с нами!» — предложила Роза. «Поболтаем чуток. Надеюсь, твой начальник не будет возражать, если ты на пару минут оставишь его наедине с подругой». «Идите, идите!» Опередив Арьена, охотно отозвалась Илиара, обрадовавшись поводу меня сопроводить. Нам тоже кое-что обсудить нужно. Шеф некоторое время сверлил меня взглядом, будто размышлял, отпускать или нет, а потом всё же кивнул. Наставница, которая казалась едва держалась на ногах, подхватила меня под локоть и с неожиданной силой дёрнула вверх. Я слабо пискнула, но сопротивляться не смогла. Железную хватку было не разжать. С обидной лёгкостью она отконвоировала меня к столу и буквально швырнула на уже подготовленный её подругами стул, а сама плюхнулась рядом. Одна из ведьм проорала мамаша бякс заказ, и на столе начали возникать бокалы с разноцветным содержимым. Ведьмы одобрительно завопили. В этот момент Роза вдруг тихо сказала: "Пара". Несмотря на шум, Я услышала её на удивление отчётливо. Не переставая вопить, хохотать и щёлкаться, остальные ведьмы неожиданно остро переглянулись, и каждая из них легонько шлёпнула по столу. Звуки вокруг будто обрезало. Я видела, как открываются рты у ведьм и у других посетителей, но не слышала ни звука. Эффектно, правда? раздался над духом абсолютно трезвый голос наставницы. Мы в ведьминском кругу. Всё, что будет сейчас сказано, останется только здесь. Пока остальные держат круг и отвлекают внимание, мы с тобой кое-что обсудим. У тебя получилось приручить силу. Я почувствовала изменения, которые с тобой произошло. Эхо дошло даже до меня. Очень надеюсь, что это и был миг твоего окончательного перерождения в ведьму. Или же наоборот? В этот миг ты полностью безвозвратно утратила власть над даром. Так как? Не уверена, огонёк на ладони по-прежнему вызывать не получается, но буквально только что я оживила и заставила съежать котлету. Может, это ты и почувствовала? Нет, изменение определённо произошло раньше, около часа назад. Значит, подворотня. Выходит, Арьен плюхнулся в грязь всё-таки не без моей помощи. Что? Наставницы расхохотались. Судя по лицам, остальные ведьмы тоже беззвучно ухахатывали. Я заподозрила, что они отлично нас слышат. Расскажи мне всё в подробностях. Хорошо, слушай. Немного стесняясь, я кратко поведала о том, как боролась с развратным духом. а потом в деталях описала нашу стычку с Арьеном, его падение в лужу и мои внутренние ощущения при этом. О котлете тоже рассказала. Да. Без сомнения, ты смогла совладать с силой, призадумалась наставница. Уверена, при правильном подходе мы сможем больше не опасаться прорывов. Ура! От облегчения у меня аж в глазах потемнело. Значит, можно уволиться? Как же долго я ждала этого момента. С ума сошла. Увалиться сейчас нельзя ни в коем случае. Категоричный ответ наставницы будто топором обрубил всю мою радость. Сама ведь видишь, что твоя сила пробудилась благодаря Аргиену, и на твой зов она откликается только в те моменты, когда ты делаешь ему гадости. Да он тебе нужен как никогда раньше. Радар пока реагирует только на него. Ты должна вцепиться в него намертво. Чтобы не было прорывов, необходимо постоянно выплёскивать силу малыми дозами. Это лучшая тренировка и, похоже, единственно возможная для тебя в данный момент. Так что выбирать не приходится. Ты должна продолжать делать нечто вроде того, что делала в подворотне и с котлетой». «Ты имеешь в виду...» — шокированно прошептала я, не веря своим ушам. Мне придётся Нет, нет, не может это быть правдой. Ты должна делать гадости Арьену. Жёстко расставила всё по местам Роза, обрезав последнюю надежду на спасение. Снова и снова. Только в эти моменты твоя магия слушается. А значит, ты будешь понемногу сознательно её выпускать, и это поможет предотвратить стихийные выплески. Но он убьёт меня, если узнает. Укокошит с особой жестокостью. Не исключено. Постарайся не попадаться. Она будто совсем не прониклась моими проблемами, хоть бы посочувствовала. Да каких пор мне это делать? Пока твоя своенравная магия окончательно не смирится с тем, что теперь ей всегда придётся слушаться хозяйку. Прекратишь, как только сможешь в любой момент вызывать огоньёк на руке. После этого уже можно уходить от Арьенны и начинать самостоятельные тренировки. Не переживай, главное ты сделала, смогла использовать силу осознанно. К тому же, что может быть естественнее для ведьмы, чем магия гадостей? Мсти ему за все обиды и наслаждайся. Только тайком и очень осторожно. Вот ободрила, так ободрила, называется. Конечно, это же не ей ходить по краю, рискуя жизнью. Страшно даже подумать, что будет, если шеф меня раскроет. Он из-за упавшего на голову горшок до сих пор надо мной измывается. Ну, вроде всё обсудили, так что можешь возвращаться к начальству, а то он уже дыры в нас взглядами прожигает. Как бы сам не подошёл. Я невольно обернулась и обиженно нахмурилась. Он сюда и вовсе не смотрел, беспечно болтая с Элиарой. Что это она выдумывает? Впрочем, возвращаться и в самом деле надо. Теперь мне ссориться с начальством и терять работу никак нельзя. Роза хлопнула по столу, и на нас снова обрушились звуки окружающего мира. Ощущая себя полностью обессиленной этим разговором, я пробормотала до свидания и с некоторым трудом поднялась со стула. Стоило представить то, что мне предстояло в ближайшее время, как ноги начинали подкашиваться. "Помни наши советы, малышка", хихикнула в этот момент одна из ведьм и от души шлёпнула меня по попе. Я подпрыгнула от неожиданности и налетела на одного из посетителей, который вошёл в заведение несколько секунд назад. Рослый мужик не вспыхвал и подставил руки, поймав меня в объятия. Я извинившись, попыталась отстраниться, но он не дал. Какая аппетитная ведьмочка, радостно воскликнул он. Пойдём ко со мной, я тебя угощу. Лучше меня угости, кокетливо окликнула его Роза. Да зачем мне ты, когда тут такая конфетка? Уверен, что хочешь угостить мою личную ассистентку, ласково уточнили рядом. Мужик резко обернулся и икнул, встретившись взглядом с Арьеном. Выглядел шеф невыносимо жутко. От его улыбки у меня волоски на загривке зашевелились, и вся спина покрылась мурашками. Что ж, угощай. Только вместе со мной. Но предупреждаю, вкусы у меня очень специфические. Улыбка неуловимо превратилась в оскал. лучше всяких слов демонстрируя, кем именно он собирается перекусить. Не состоявшийся кавалер вскропнул и навалился на меня всем телом. Кажется, у него тоже отказали ноги. Я едва не упала, но Арьен, шагнув вперёд, небрежно оторвал от меня мужика и не глядя отшвырнул его в сторону так, что тот шмякнулся на стол, проехал по нему и врезался головой в один из столов. Да там и затих, пытаясь притвориться мёртвым. Получалось так себе. Вряд ли мертвецы так трясутся и стучат зубами. В закусочной воцарилась тишина. Все таращились на нас. Ну всё. Теперь я спокойна, умело проворковала Роза. Смотрю, моя девочка под надёжной защитой. ты уж как добросовестный ответственный руководитель присматривай за ней днём и ночью, особенно ночью. И не только присматривай, но и из рук её не выпускай, чтобы не сбежала. Отвлеки там чем-нибудь, занятия придумай интересные, или по крайней мере утоми с вечера так, чтобы спала без задних ног. От таких советов у меня аж рот приоткрылся. Я с возмущением уставилась на наставницу. Что она несёт? Её заявление разрядило обстановку. Видмы захихикали, и от соседних столиков тоже донеслось несколько приглушённых смешков. "Идём", скомандовал мне Рен, царственно проигнорировав идиотское напутствие наставницы. Что на него нашло, а? Почему вместо того, чтобы громче всех ржать над всю закусочную над моими попытками отвязаться от настойчивого кавалера, он вмешался? Мы вернулись к столику с весьма недовольной Илиарой, которая сверлила меня злобным взглядом, но садиться не стали. Мы уходим, сообщил шеф. Возникло срочное дело. Зачем она тебя рьен? Не выдержала вампирша и резко встала, с гадким скрежетом отодвинув стул. Возьми с собой меня. Куда? Тут же насторожилась я. Эй, а где мой конверт? Неужели шеф потихому от него избавился, пользуясь тем, что ведьмы меня отвлекли? С него станет. На теле поищи, на смешливо посоветовал Арьен. Потерять магический документ невозможно. Он уменьшился и спрятался. Если он впитал нрав отправителя, то наверняка опустился в декольте, поближе к груди. Или даже его взгляд выразительно опустился чуть ниже пояса. Помочь с поисками. Что? Нет! вспыхнул я под возмущённый кашель поперхнувшейся Илиары. Сама найду потом. Так куда мы должны идти? Нам надо без предупреждения наведаться на одну вечеринку и побеседовать там с её хозяином, весело пояснил шеф. Так как гибельный пустырь принадлежит именно ему, он наверняка должен знать, что именно там творится. А в другое время выловить этого хитрого типа будет затруднительно, поэтому пойдём прямо сейчас. Арьен Ты называешь собрание изысканного клуба вечеринкой? поразилась Илиара. Там собираются только самые влиятельные вампиры. Даже у меня нет пропуска. Но если ты представишь меня своей ассистенткой, то им придётся меня пропустить. Она взглянула на него с такой мольбой, что не осталось никаких сомнений. Ей страшно хочется туда попасть. А вот мне как раз совершенно не хотелось идти. Это надо же придумать. Собрание изысканного клуба. "Шеф, может, и в самом деле отправить им меня в офис, и пойдёте вдвоём?" поддакнул я. "Хочешь поспорить со мной?" с лёгким удивлением приподнял бровь Арьен. В голосе еле уловимо скользнула угроза. Уверенно, когда он так разговаривает с преступниками, они резко раздумывают возражать и активно начинают демонстрировать желание сотрудничать. Но нет. Но ведь там изысканный клуб, а я в заляпанном платье не волнуюсь. Я наложу иллюзию. Грязь никто не увидит. "Ну, Арьен!" простонала Илиара, хватая его за руку и с видом уличной попрошайки заглядывая в глаза. "Ну, пожалуйста. Ты ведь знаешь, как я мечтала хоть разок побывать на собрании изысканного клуба. Да хоть одним глазком на него поглядеть." Нечего там смотреть. Не пожелал проникаться страстными мольбами чёрствый шеф. То же мне, изысканный клуб. Да это просто клубобжор. Всё, что там делают эти высокомерные болваны, собираются возле ломящихся от еды столов и до тошноты объедаются деликатесами. Вот тебе и вся вечеринка. Все активно набивают щёки. Если бы они не были вампирами, давно бы заплыли жиром. как ты можешь? Я слышала лишь слухи о том, какие невероятные яства там подают. Говорят, попробовав их один раз, не забудешь никогда. И Леара довольно облизнулась, ее глаза подернулись сладкой дымкой.